Глава 183. Активизация Северного континента. Часть 1 На мгновение комнату озарила вспышка света, и в ней появились два человека. Они совершили пространственное перемещение при помощи того самого магического круга, который некогда использовал Вероника. Правда, на сей раз Теодор открыл дверь в библиотеку своей собственной рукой. И вот, оказавшись внутри, он зазирался по сторонам, словно гурман, окружён разнообразными деликатесами. Прошло достаточно много времени, но, кажется, здесь ничего не изменилось. В отличие от людей, которые проживали на этом свете не более сотни лет, у на любой б и б л и о т е к е была почти 500-летняя история. Таким образом, пары лет было недостаточно, чтобы содержимое изменилось. Тем не менее, мне не п а р а г р а н о м а На этот счет оказался иным. М -м -м, с тех пор, как я был здесь в последний раз, количество книг порядком увеличилось. Сколько же времени прошло? 300-400 лет. Что ж, здесь собралась весьма неплохая коллекция. я 300 лет? И вы ни разу за все это время здесь не были?» «Конечно нет. Для меня эти знания не несут никакой ценности. Гораздо интереснее было создать это место». Теодор хорошо помнил, что в нулевой библиотеке не было книг, связанных с алхимией. Однако большинство волшебников зачастую интересовались даже той магией, которая находилась вне сферы их деятельности. В конце концов, всегда можно было взяться за изучение древней магии, попрактиковаться в недавно открытых заклинаниях или попытаться найти истину в теориях, которые никто не мог объяснить. Таким образом, в нулевой библиотеке содержалось достаточно много редких книг именно такой направленности. Мастер Желтой Башни имел свободный доступ к нулевой библиотеке, но за последние 300 лет еще ни разу не посетил ее. Образ мышления Гаримуары вправду отличался от человеческого. Размышляя на эту тему, Теодор продолжал следовать за п а р а г р а н о м попутно осматривая все вокруг. По мере их продвижения в глубь б и б л и о т е к е уровень сложности знаний в книгах увеличивался. Миновав к н и г у входа, они прибыли туда, где Теодор уже был. о Увидев знакомую красную книгу, Теодор протянул вперед руку. «Адское пламя» — в этой книге описывается техника вызова пламени, существующего в мире демонов, к о т о р ы я способна сжигать всю материю — Вызванное «Адское пламя» нельзя остановить обычным способом. Оно будет гореть до тех пор, пока не исчерпает в магическую или жизненную силу мага. Повреждения, н а н е с ё н н ы е этим з а к л и н а н и е м крайне тяжело лечить. Автор этой книги решил скрыть свою личность. Класс книги «Сокровище». После ее поглощения вы изучите заклинание «Адское пламя». у с л о в и е изучения «Седьмой круг» — близость к магии огня. После ее поглощения существенно возрастут ваши способности в магии огня. Это оригинальная копия написана непосредственно самим автором. существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. В прошлом у Теодора не было возможности изучить это заклинание, но теперь он стал достаточно квалифицированным, чтобы о б у ч и т ь с адскому пламени. Учитывая требования в и д е седьмого круга и близость к магии огня, за исключением разве что Вероники, унаследовавшей кровь красного дракона, мало кому было бы целесообразно вообще браться за изучение этого заклинания. я м м это определенно очень даже подходящее заклинание». который я смогу использовать уже сейчас. Теодор уже обладал широкодиапазонным заклинанием огня седьмого круга, Инферно, которым можно было атаковать сразу несколько противников. Однако его эффективность была весьма ограничена в случае столкновения с несколькими сильными людьми. В схватке с Мастером Меча было бессмысленно использовать заклинание с недостаточной огневой мощью. Да, это была бы совершенно другая история, если бы магия была сжата в той или иной форме, как, например, в случае с Вероникой. Однако нечто подобное находилось в категории ч а которые т е о д о р а Миллеру лишь предстояло постигнуть. Однако Адское Пламя было достаточно сильно само по себе. Даже с у п е р б и четвертой стадии не смогла вынести его разрушительное воздействие. Согласно архивным данным, со времен последней войны именно Адское Пламя отправило на тот свет одного из Мастеров Меча. Теодор не всегда мог использовать Абраксес. Поэтому данная книга была очень даже хорошим выбором. способным заполнить пустоту в его умениях. Что ж, «Адское пламя» будет одним из вариантов, которые я рассмотрю. Так или иначе, в нулевой библиотеке было еще много магических книг. Теодор мысленно пометил себе «Адское пламя» и принялся изучать остальные книги. Даже если он выберет именно этот вариант, не было ничего плохого в том, чтобы заранее изучить содержимое этой библиотеки. Он надеялся, что это будет его далеко не последним плодотворным посещением нулевой библиотеки. После некоторых размышлений, Теодор п о с о п р о в о ж д е н и ю м о л ч а л и о к и в к а п а р ы взял еще две книги. о д о б р а н н ы е Теодором альтернативные варианты выглядели следующим образом. «Обратная сторона тени. В этой книге о п и с ы в а е т с я н е г а т и в н о е и з м е р е н и е к о т о р о е находятся рядом с материальным миром, а также маги, позволяющие взаимодействовать с тенями. Тень – это не просто явление, которое возникает с обратной стороны объекта при попадании на него света. Это зеркало мира, не скованное границами материи». Маги, изучающие эту сферу, могут изменить саму реальность и создать иллюзию, что позволяет вызвать собственную тень и использовать ее как а л ь т е р е г а Класс книги «Сокровища». После ее поглощения существенно у в л и ч и т с я понимание двух измерений. Условие изучения. Седьмой круг. Доступ к негативному измерению. После ее поглощения повысится ваше владение магией неизменности. э т о оригинальная копия написана непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых у меня автора. Ультима. Данная книга повествует о действии к р е г е н н о й магии, которая способна остановить все процессы материального мира. Название этой книги было з я т о не случайно, ведь описанная в ней магия берет свои корни из древнего мира Ультимус. Некоторые истории гласят, что маг использовал Ультиму, с чтобы заморозить дракона и при этом погиб сам. Таким образом, для безопасного применения данного заклинания настоятельно рекомендуется обладание восьмым кругом. Класс книги драгоценный. п о с ее поглощения вы изучите заклинание Ультима. «Условия изучения. Седьмой круг. Близость к магии воды. Высокая. После ее поглощения существенно зарастут ваши способности в магии льда. Это оригинальная копия, н а п и с а н а непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых у меня автора». В дополнение к «Адскому пламени» общей сложности было отобрано три книги. И вот, т е д о р прямо-таки разрывался между ними. «Огонь, лед или тень?» Их преимущества настолько очевидны, что трудно выбрать нечто наиболее лучшее. Все они были просто очаровательными. Адское пламя, которое обладало самой сильно атакующей мощью среди магии Седьмого Круга, заклинание, контролировавшее тени, и ледяная магия, убившая дракона. Несмотря на желание Теодора взять себе сразу все три книги, он сделал несколько глубоких вдохов и решил хорошо над этим поразмыслить. Во-первых, обратная сторона тени. И м е т ь возможность контролировать тени – это просто гениально. Но я не знаю, как это будет сочетаться с другими магическими атрибутами. Кроме того, здесь все неоднозначно, поскольку уровень сложности слишком высок. ч т о повысить мое понимание до нужного уровня, может потребоваться больше года. Данная сфера вполне могла оказаться достойным соперником даже кошмарной пространственной магии, которая была известна своей трудностью. Итак, т е д о р посмотрел на обратную сторону тени и с грустью положил ее на место. Затем настал черед ультимы. Ледяная магия, которая останавливает все происходящие процессы. Это довольно привлекательно, но седьмой круг — лишь в о д н ы й этап. Чтобы использовать ее, мне нужно как минимум восемь кругов. Не думаю, что сейчас мне стоит практиковаться в чем-то, что нанесет угрозу мне самому. Это было заклинание, требующее чуть ли не максимального уровня близости к магии воды. Тем не менее, Теодор соответствовал этому критерию, поскольку обладал меткой к р о в я к в и л л а Таким образом... Проблема крылась не в квалификации, а в ее практическом использовании. Ультима была ледяной магией, которая могла заморозить даже дракона. Но также она была далеко не тем, что мог воссоздать волшебник седьмого круга. Для своей стабильной работы она требовала как минимум восьмой круг. И, судя по всему, Бландел был единственным королевством Мелтор, кто мог использовать Ультиму. И, наконец, Адское пламя. т е о д о р остался всего один вариант. Отложив две книги, он посмотрел на Мастера Желтой Башни, который понял, что Теодор уже сделал свой выбор. «Адское пламя, значит?» Это был вполне очевидный выбор для мага из Красной Башни. Тем не менее, Пара п о с м о т р е л на Тео каким-то странным взглядом и задала ему вопрос. «Ты точно уверен в своем выборе? Адское пламя мощное т а к у е щ е магии, но тебе будет трудно контролировать ее огневую мощь. К тому же она неэффективна, когда дело доходит до количества потребляемой магической силы». «Я знаю, но это риск, который я могу себе позволить». Благодаря искусственному инь и яну, количество потребляемойческой силы уменьшилось более чем наполовину. Более того, Теодор знал обо всех недостатках адского пламени. Тем не менее, он возлагал большие надежды на его силу, поскольку это заклинание в руках мастера было способно вызвать настоящее опустошение. Однако парни переставало смотреть на него, так что Теодор все-таки вынужден бы предоставить ей еще одну причину. «Меня интересует факт, почему автор решил скрыть свою личность». «Я знал, что ты это скажешь», — ответил Парагранум, послав Теодору кривую улыбку. Ужасно было осознавать, что нечеловеческое существо способно настолько идеально подражать человеческим эмоциям. И вот, словно чувство неодобрения Теодора, пара тихо прошептала. «Что ж, ты скажешь мне, прежде чем съешь эту книгу?» «Что?» «Кто является магом, с о з д а в ш и м адское пламя?» Прошептал гримуар, стоя перед озадаченным молодым человеком. Голос пары был настолько мягким и тихим, что его нельзя было услышать, если не подойти к ней впритык. Тем не менее, а т ее слов глаза Теодора полезли на лоб. В то же самое время в пристройке имераторского дворца некто слушал отчет своего подопечного. о о с т а н е м а с «Да, ваше высочество», — ответил распластавшийся на пол у рыцарь, с ног до головы одетый в черное. т а гласят доклады номер 36 и номер 37. Согласно словам археолога, который обнаружил данный объект на окраине пустыни Маас, это сооружение родом из второй половины эпохи мифов. Мы уже начали раскопки. Я пробовал, но это не сработало. Внешние стены и двери руин. Слишком прочные. А еще там есть металл, который я никогда раньше не видел. Хм. Принц Ферамонт из Империи Андрас, главный кандидат на престол, с любопытством почесал свой подбородок. Если Милдер с головой окунулся в исследование магии, то Империя Андрас п о с в я т и л себе изучению искусства владения мечом и развитию армии. Однако в докладе говорилось, что рыцари Андраса наткнулись на металл, который впервые видели. Возможно, это было открытие какого-то нового минерала, который еще не появлялся в этом мире. Ценность этих руин в глазах Фермата подскочила сразу на два уровня. В последнее время происходили лишь плохие вещи. Однако этого доклада было достаточно, чтобы сгладить плохое настроение принца. Они нашли м е т е л который не смог пробить даже его отряд с и н е й в который входили лучший пользователь ауры. Насколько же мощным эффектом он будет обладать, если, к примеру, использовать его для создания доспехов? «Скоро в моей руке появится новое оружие», — провозгласил Фермут. Однако в следующий момент раздался чей-то злобный голос. «Да, это вполне сможет заполнить пустое пространство, образованное под ф е р е и меча Бока». Седьмой. Это ты. Приношу свои извинения, господин наследный принц. Похоже, вы огорчились моему пустословию. Это был один из семи мечей Империи л о й д Полон. Как и всегда, он легкомысленно улыбался, явно насмехаясь над принцем из-за потери меча Бога. Когда лицо фермата слегка перекосилось, Ллойд отступил назад и склонил голову. Я вернулся, ваше высочество, и отлично справился с заданием, поэтому, пожалуйста, охладите свой гнев. «Дерзкий парень!» «Разве все дело не в моем очаровании?» Брови Фермута несколько раз дрогнули, но он решил больше не затрагивать эту тему. Ллойд был ценным инструментом для Фермута, который потерял свой мастер-меча – Хайда. Таким образом, совершенно ни к чему было рисковать и этой фигурой из-за какого-то совершенно ненужного спора. Однако, какой бы ни была ценность Ллойда, Фермуту нужно было сохранить свое достоинство. «Тебя ждет новая миссия!» Объявил принц, повернувшись к л о й д у Полону. «Ваше высочество!» Разве Фермуту было не ясно, что л о й д только что вернулся? Смысл его невысказанного возмущения был очевиден. Однако ф е р м а т думал иначе. Кх...". Откуда ни возьмись на л о й д а обрушилось страшное давление, заставившее его упасть на колени и склонить голову. Это б ы л н а с т о я щ и й сила, а не просто эффект чьего-то присутствия. Это была физическая атака, сваливающая и скручивающая кости мастера меча. И с т о ч н и к о м этого давления был Фермуд, протянувший руку по направлению к л о й д у После того, как л о й д утратил весь свой боевой запал, ф е р м у т надменно произнес «А теперь заткнись, двуличное создание!» Прямо сейчас Империя Андрас была разделена на две фракции. Одна группа людей была с заточена вокруг принца ф е р м у т а который хотел перемен. Вторая же поддерживала Императора, стремящегося сохранить статус Кво. В глазах Фермута, который хотел уничтожить Мелтар и захватить весь Северный континент, отец его фракции были самыми настоящими трусами. Еще с детства Фермут задавался вопросом, почему Империя не сражалась? Если они были настолько могущественными, то почему согласились на прекращение боевых действий? Таким образом, Фермут попытался разжечь пламя своими собственными руками. Он р а с с е я в а л семена войны по всему Северному континенту. Однако его план в Альхейме закончился провалом. Утрачен был и меч Бока, Клайм с о л л а й с Итак, н а х а л ь н ы й слов л о й д а п о л а н а оказалось вполне достаточно, чтобы терпение Фермута подошло к концу. «Ты думаешь, я не знаю, что ты бегаешь как за мной, так и за моим отцом? Ты играешь на обе с т р а н ы в последний момент выберешь ту, которая станет наиболее выгодной!» «Как это?» «Низко и презрительно!» Рявкнул озлобленный Фермут. «Да, ваше высочество!» Больше я не потерплю никаких поражений. Это приказ. Произнес с ы ей с вами налитыми кровью глазами Фермут. Отправляйся к руинам в п у с т ы н и Маас. И поверь, если ты потерпишь н е у д а ч у или решишь как-то вильнуть от исполнения этого приказа, тебе не сдобровать. Но ведь это территория королевства Остин. Ты боишься идиотов, которые за засухи стали грабить, проходящих мимо путешественников? Я просто говорю, что мы должны действовать осторожно. м а ф к н у л Фермут, откинувшись на спинку кресла. «Тросы всегда оправдывают свой страх, говоря, что нужно быть осторожнее. Мне это уже надоело. Отправляйся к руинам. Если ты этого не сделаешь, я стану считать тебя предателем». «Как прикажете, ваше высочество?» Осторожно ответил л о й д после чего исчез. Это было нечто похожее на способность Хайда, но при этом отличалось. Принц Фермут почувствовал, что л о й д а здесь больше нет. и взял в руки бутылку, стоявшую на столе. Одна капля этого напитка была на вес золота. я Используя указательный палец, он откупорил бутылку и наполнил свой бокал. Прошло уже 700 лет со дня основания этого королевства, но чем дальше, тем больше а н д р а загнивает. С отвращением произнес ферму, то и посмотрел на свой бокал. Его верный слуга не оправдал возложенных на него ожиданий, а полученный меч бога бесследно исчез. Тем не менее, все эти невзгоды лишь укрепляли амбиции Фермута. Я должен подняться на самую вершину. Я сделаю так, чтобы еще в моем поколении Север был объединен. Поклялся себе Фермут, махом опустошив бокал. Конец шестой книги. Текст начитан а н р и л и н Спасибо за прослушивание.